Глава сорок Рауль. Мы все дальше удаляемся от замка Рендалов. и я спешу по тому пути, который указывает невидимая нить, связывающая меня с женой. Она едва заметным золотым свечением не дает мне свернуть с выбранного пути. Вокруг безграничное пространство, покрытое толстым одеялом снега. Кроны деревьев, растущих отдельными островами или лентами, одеты в снежные шапки, Играющие на снегу солнечные блики слепят глаза. Воздух колок и сух. Мороз создал на снегу корку льда, которая помогает мне бежать, не утопая в снегу. Ветер стих. Легкий снежок кружится в воздухе белыми хлопьями. Я не выдерживаю, ловлю языком снежинки. «Некогда баловать!» Слышу я голос Брена. «Нам нужно дойти до границы, пока не завьюжило». Сумерки упали на землю, словно переспевшие яблоко. Но снег не позволяет мраку безраздельно завладеть миром, освещая землю, словно фонарь. К полуночи мы добрались до границы с Сумеречным Королевством, и та путеводная нить, которая привела меня сюда, оборвалась. Мы легко попадаем на землю вампиров. Кроме пограничных столбов и надписей, указывающих, что мы на территории другого государства, Нас никто не встречает. Вампиры не беспокоятся о сохранности своих границ. Напротив, вам всегда рады. Места на фермах хватит всем. Бренд смотрит на меня, ждет каких-то действий. А я не понимаю, что делать. Лихорадочно соображаю, где теперь Скотейвис. Связаться мысленно с ней не получается она закрылась от меня. Ждать, когда она ответит, не позволяет время. Оно работает против нас. Так, Рауль, попробуй рассуждать логически. Вряд ли вампиры потащили Эйвис вглубь страны. Зачем им лишние свидетели? Да и Лейлу никто не должен видеть, если она действительно жива. Значит, у меня всплывают последние слова Эйвис, что она находится вместе с Лейлой и Этторио Эрману. У кого из них здесь поблизости логова? Причем здесь глава тайного сыска, я подумаю позже. Брен, у кого из вампиров вблизи нашей границы поместья?» Спрашиваю я у оборотня. Он охранял северное пограничье от кровососов и, по идее, должен знать местную вампирскую аристократию. Южнее находится владение нынешнего короля Альгула. Не разочаровывает он меня. Недалеко от этого места летняя резиденция бывшего короля Станислава. Брен замолчал. Он принюхался возле самой земли. Лапой разгреб снег и снова понюхал. Если вам интересно, то я учуял, что через границу переходили оборотни. Какой клан? От того, какого клана волки перешли на сторону вампиров, зависели наши жизни и жизнь Эйвис. Черные волки нашего клана. Бренд замолчал ненадолго, словно прикидывая, нужно ли говорить дальше. Или лучше помолчать? Шли не одни. Бренн стал принюхиваться, пошел по следу, и я последовал его примеру. О, боги, это запах Эйвис. Тонкий, едва уловимый, из-за того, что след замела поземка. Брен, это запах Эйвис. От радости, как безумный, кричу я. Я учил запах трех волков нашей стаи. Это мелкие исполнители, которым заказан путь наверх. Мы с ним обеспокоенно смотрим на горизонт, потому что Брену невыносимо стыдно смотреть мне в глаза, словно это он предал меня и своего Альфу. А мне не хочется сейчас лезть в его душу. Без слов понятно, что волки, бросившие в бою своего вожака и ушедшие к врагу, — предатели. С другой стороны, такая жесткая иерархия, и приводит к изменам своему вожаку. Когда воины не могут бросить вызов Альфе, потому что слабее, они переносят свою слабость на вожака. Опустив головы, полные грустных мыслей, мы идем по следу. Я в скорости потерял и тот слабый запах Эйвис. Теперь надежда на Брена. «Следы ведут во владение Альгула», ставит меня в известность Брен. «Сам же Альгул лечится у меня в замке». Проклятая интриганка Лейла. Всё, и не сидится на месте. Безуспешные попытки связаться с Эйвис, пока мы в пути к резиденции серых теней, братство, главой которого является Альгул, приводят меня в отчаяние. Вдали показался замок из серого камня. Огромный, он словно врос в скалу, которая служит ему опорой. Узкие окна и отсутствие дверей в пределах видимости – Осложняет проникновение внутрь. Я пытаюсь опять связаться с Эйвис. Я слышу непроизвольный отклик, который она тут же отрезает. Что случилось с ней? Может быть, она уже не человек? Даже в мыслях не могу связать свою девочку и кровососов. Впереди маячит черная тень. В предрассветных сумерках невозможно понять, что это за зверь. На территории вампиров не живет большинство животных. Встретить здесь кого-то опасно. Брен, осторожно. Предостерегаю я оборотня, который идет следу. Впереди кто-то есть. Мы замираем и всматриваемся в сумрак. Что делает черная пантера здесь в северных землях? Я напрягся, готовясь к бою. Пантеры агрессивные и дерзкие, но кто из нас выйдет победителем, не подскажет даже завзятый игрок. Грациозно зверь подходит к нам. На нас смотрит осмысленный человеческий взгляд. Пантера принюхивается. Клянусь покровителям воинов, она улыбается. Зверь скалит зубы во вполне себе осмысленной улыбке. Ветер как по заказу приносит запах зверя. «О, боги, он очень похож на запах Эйвис. Неужели это она? Но ну, разве она из семьи оборотней? Император не мог подложить мне такую свинью». Оборотни разных видов не могут давать потомство. А Гио больше всего интересовали наследники. У меня на загривке шерсть стала дыбом. Нет, нет, нет, только не это. Только не моя жена. Если уж оборотень, то пусть она будет волчицей. После смерти весь меня словно подменили. Я вспоминаю наши ночи, жаркие, горячие. Ненависть, раздиравшая нас днем, сгорала в пламяти страсти ночью. После посещения сожженного гарнизона я все чаще и чаще вспоминал Лейлу, женщину, которая принесла мне столько боли. Я хотел больше, чем свою жену. Меня это мучило, разрывало душу. И я срывался на Эвис, перекладывая всю вину на нее. А виноват в этом оказался только я, выпив вампирский приворот. Доктор Лайонел вытаскивая меня с того света. Много разговаривал вслух. Видимо, у него тоже непростая судьба, мучит одиночество. Только глубоко одинокие, замкнутые люди разговаривают сами с собой. Из этих разговоров я и узнал о том, что я умираю. На мне было такое количество магии, чудо, что я выжил. И теперь моя жена, с которой мы обменялись магическими клятвами, оборотень-пантера. «Больше насмешки судьбы сложно придумать. Я даже растерялся. Готовился совершить подвиг, а в итоге спасать некого».